Глава четвёртая. У меня была царица Map. Вот и всё, что Ловиния говорит о том вечере. Говорит всего лишь раз. Утром, пролистывая все свои фотки, сделанные Луизой, она меняет заставку профиля на фото из вчера вечером в Мет. Она сидит за обеденным столом, задрав на него ноги, по обе стороны засохшего круассана, который она фотографирует на блюдце из березового фарфора. которую я привезла из самого Узбекистана. «Знаешь что, Лулу?» Луиза убирает со стола. Луиза разливает чай. Луиза ставит туда яичницу, которую приготовила. «Да, Лавиния?» «Кажется, я вчера вечером видела фей». Дальше Лавиния не продолжает. И Луиза тоже. «Хорошее видео», — отзывается Лавиния о сцене в фонтане. «Думаю послать его Корди, просто чтобы позлить ее». Она всегда мне твердит, что я слишком много шляюсь. Лыза молча одевается. Ты куда этот чёрт подери собралась? На работу. На работу. Лавиния издаёт смешок. Господи, который час-то? 11. Вот именно. Позвони и скажи, что заболела. Не могу. Тебе нельзя выходить на улицу. Ты выглядишь как ещё диада. Лавиния разваливается за столом. Ну уже, давай поболтаем. Будет классно. Посмотрим все серии возвращения в Brightset, сделаем чай с лепёшками и вроде у меня должен где-то быть плюшевый мишка, которого можно таскать по квартире. Извини. Мне не хочется всё это одной делать. Извини, повторяет Луиза. Это работа, нельзя её прогуливать. Конечно, говорит Лавения. Конечно, ты права. Я эгоистка, эгоистка. Ты права. Не давай мне тебя задерживать. Луиза застёгивает верхнюю пуговицу, закалывает волосы. Эй, Лулу, да? Можешь по дороге домой прихватить чего-нибудь на ужин? Не хочется готовить. Ну, знаешь, что-нибудь возьми у Агаты, типа, может, жареную курочку или, ну, ай, блин, я тебе сообщением скину список, расходы возмещу. Список лавинии на покупки у Агаты и Валентины. тянет на 61 доллар 80 центов. Луиза расплачивается деньгами, которые она сняла с банковского счёта Лавинии, расходов ей Лавинии не возмещает. Луиза прекрасно справляется с обязанностями лучшей подруги Лавинии. Она штопает платье Лавинии, она подшивает им подолы, потому что Лавиния всё время их обрывает. Она убирается в квартире, ходит за продуктами, стирает, гладит, смахивает крошки с дорожного кофра. Она снова извиняется перед миссис Винтерс, когда встречает её на лестнице. Она очень аккуратно подчёркивает: "Лавиния чётко на этом настояла, что, конечно же, она здесь не живёт". Совет дома неустанно повторяет Лавинии очень строго за всем следит. Она тут гостит. Она вновь и вновь перечитывает роман Лавинии. Роман все тот же, в нем всего лишь двадцать тысяч слов, а больше Лавиния и не пишет. И всякий раз говорит ей, какой он гениальный, а когда Лавиния принимается плакать и говорить, что она просто слишком, а книга банальщина, и что никому не понравится банальщина, написанная такой жуткой особой, как она, Луиза говорит, нет, ты красавица, и держит ее за руку. Совместных писательских сеансов они больше не устраивают. Лавиния перестала об этом просить. Оно и к лучшему, у Луизы действительно нет времени. Будучи лучшей подругой Лавинии, Луиза экономит 3000 долларов в месяц. Как-то раз она это вычисляет на обратной стороне салфетки. Лавиния покупает Луизе как минимум два бокала за вечер. 20 долларов каждый, включая налог и чаевые. 40 долларов умноженное на 30 равно 1200 долларов в месяц развлечения. Луиза экономит 800 долларов в месяц, 900 с коммунальными услугами. Больше, если принимать во внимание местоположение, расположение, район, но тут Луиза консервативно. 900 долларов в месяц жильё. Лавини также все время платит за такси, 900 долларов в месяц транспорт. Это еще до того, как начинаешь считать расходы на одежду, подделки под бренды, которые почти ничего не стоят, но все же они куда красивее, чем то, что Луиза носила всю жизнь. Даже если Лавини прищемит ей подол дверью машины, даже если Лавини чем-нибудь ее обольет, Даже если Лавиния потянет её пробраться в центральный парк после великосветского мероприятия, и юбка у неё покроется пятнами от травы, так что Луиза больше не сможет её носить. Это без учёта расходов на еду из ресторана Seamless. Лавиния почти не умеет готовить, поэтому почти все продукты, что они с Луизой покупают, они выбрасывают. Это без учёта стоимости огромного портрета маслом, обнаженные куртизанки, которые Лавиния как-то раз покупает на блошином рынке в утюге и вешает над кроватью Луизы, ее об этом не спрашивая. Это без учета расходов на стимулятор от Дерал. Разумеется, существует еще и статья расходов. Взять фитнес-центр. Лавиния всегда слишком мучается с похмелья, чтобы заниматься спортом. А Луиза обычно слишком устает, но Лавини настаивает, чтобы они в любом случае продлевали абонементы. И на этот раз, утверждает она, Луиза отвечает за то, чтобы заставить ее ходить в спортзал. И еще тот раз, когда Лавини отправила ее посреди ночи под проливным дождем в какое-то сомнительное заведение в Восточном Гарлеме за грибами, которые оказались даже не галлюциногенными, Плюс чаевые наличными уборщикам и уборщицам в туалетах в Мете, в троттории Дель-Арте, в Шан-Ли и в других местах, где Лавиния с Луизой или украдкой нюхают кокаин или блюют. Плюс смены, которые Луиза пропускает, когда не помогает даже Аддерал, когда в последнюю минуту влетает Лавиния и заявляет, что у нее есть билеты на акробатическое представление – которое друзья Афины Мейденхед устраивают в мультикультурном пространстве с зеркалами под названием «Дом-да». Работа на глазам, поскольку так легко отписаться потом сделаю, а еще смены, куда она иногда просто не может встать, а еще дни, когда она даже пропускает занятия с полом, хотя идти до него всего два квартала. Так что во второй раз... снимая деньги с банковского счёта Лавинии, когда пьяная Лавиния лежит в отключке на диване, потому что она рыдала от того, что они снова увидели Рекса и Хейла на весеннем балу мистера Моргана в библиотеке и музее Моргана, и никто из них на неё не взглянул. А Рекс поднял бокал, посмотрев на Луизу, и она за это так на него разозлилась, но и очень обрадовалась. Луиза даже не считает это каким-то воровством. Она просто уравнивает баланс. Просто сотню сюда, сотню туда, потом ещё пол сотни и ещё сотню. Но почему-то она по-прежнему всё время на мели. И вот ещё одна смешная и жуткая вещь. Луиза никогда не выглядела так хорошо. Она сбрасывает почти 3 кг. По большей части причиной этому от драл и кокаин. хотя они с Лавинией всё-таки добираются до фитнес-центра Flybar и занимаются там ровно два раза, прежде чем у Лавинии пропадает интерес, и она объявляет физкультуру кальвинистской мерзостью. Лавиния делает ей макияж, волосы ей укладывают профессионалы это по настоянию Лавинии. Как-то ночью Лавиния стучится к ней в дверь. Сначала Луиза не откликается, Поскольку уже научилась, что лучший способ не общаться с Лавинией это притвориться спящей, но Лавиния стучит снова. Ты измазала отделку в ванной, говорит она. Она присаживается на кровать. Я что? Ванна на жёлтая. Луизи надо бы быть осторожнее. Она несколько часов там всё отскребала. Извини, говорит она и переворачивается на бок, словно опять засыпает. а в ванной воняет отбеливателем. «Извини», — повторяет Луиза. «Слушай, мне все равно», — начинает Лавиния, «можешь весь дом в лиловый цвет выкрасить, мне наплевать, но вот мои родители, сама знаешь, мне вообще-то нельзя принимать гостей, и они особо пекутся о сохранности квартиры, понимаешь? На тот случай, если они решат уйти здесь на покой или продадут ее, и сама знаешь, это не просто отделка». Она затягивает на плечах свой заляпанный пятнами халат. Она какая-то итальянская или типа того, не знаю. Ее даже мочить нельзя. Она ложится на кровать рядом с Луизой. «Знаешь что? По-моему, тебе надо отправиться в салон красоты ликари, куда я хожу». Луизу очень и очень хорошо определяют у людей естественный цвет волос. Это одно, чему она здорово научилась. Ей и в голову не приходило, что волосы у Лавинии могут быть не натурального цвета. Я уже записала нас обеих, продолжает Лавиния. К тому же, я получаю скидку, если привожу новую клиентку. Она прижимается к Луизе. Как же мне хочется, чтобы у меня волосы были такие же прямые, как у тебя, говорит она. Они такие блестящие. Господи, я тебя ненавижу. Лавиния засыпает рядом с ней на кровати, закинув руку Лоизи на грудь. Окраска волос стоит 400 долларов. На следующий день Луиза снимает в банкомате половину этой суммы. Другие тоже замечают, насколько лучше выглядит Луиза. Разумеется, её мама, которая впервые за 5 лет не заговаривает о Виргиле Брайсе, вместо этого отпускает замечание о том, как все нью-йоркские симпатичные молодые и свободные мужчины чуть за тридцать, наверное, выстраиваются в очередь, длиной в квартал. Пол беззастенчиво рассматривает ее во время занятий, что показалось бы оскорбительным, если бы он не начал заикаться, краснеть и выглядеть настолько пристыженным, что Луизе становится его почти жаль. Билл Ульф Мармонт в 3:00 ночи пишет ей в Фейсбуке сообщение, что ему очень понравился её очерк для скрипача, и что, может, они как-нибудь это обговорят за чашечкой кофе. И ещё, тот парень, что писал за неё на сайте знакомств, в мае он отправляет ей сообщение в Фейсбуке. Похоже, ты весело живёшь. Подмигивающее лицо. Может, как-нибудь ещё разок прогуляемся в Проспект-парке? Мне так плохо, что во второй раз у нас так и не получилось. Он даже не извиняется, ему не нужно извиняться. Конечно, отвечает Луиза, помцовое лицо. Она целый день хранит осознание этого в сердце. Она отскребает столы лавинии, выбивает ковёр лавинии, пришивает меховый воротник на винтажную оперную пелерину лавинии. И весь день проходит у неё с улыбкой. Лавинь, и она ничего не говорит. До тех пор, пока Лавинь однажды утром не затаскивает её в бар King Cole в гостинице St. Regis, который, наверное, самый дорогой бар в Нью-Йорке. Но он знаменит своей настенной живописью, а также тем, что там, скорее всего, придумали коктейль Кровавая Мэри, за который берут 25 долларов без налога и чаевых. И хотя Луизи не нравится кровавая Мэри, она нравится Лавине, так что они заходят в бар и оккупируют столик. "Знаешь что, Лулу?" начинает Лавине. "Мне пришла в голову совершенно невероятная мысль". Они уже выпили по два коктейля. Луизу подташнивает. "Какая?" "Завтра", заявляет Лавине. "Мы отправляемся в пелеринаж". "Куда? Куда?" "В паломничество, это по-французски". Нет, я знаю. Луиза трое суток не спала, но к морю, глупышка. Давай-ка завтра утром встанем пораньше и посмотрим, как солнце восходит над музеем Клоистерс, а потом пойдём пешком до самого Кони-Айленда. Зачем? Чтобы выказать отвагу, чтобы доказать, что мы можем, типа, вроде как средневековые паломники, понимаешь? Ты когда-нибудь слушала Годы странствий Листа? Сможем ещё раз прочесть у Лиса, а? Она показывает на татуировку. Больше поэзии, чуть не выкрикивает она. Завтра Луиза с парнем, который писал вместо неё, отправляются погулять в проспект парке. Она предложила встретиться после обеда, специально в воскресенье, поскольку знает, что по воскресеньям Лавиния валяется в постели до самых сумерек. Извини, отвечает Луиза. У меня работа. Какая работа? У меня смена. А почему бы мне тогда не подскочить, а? Устроюсь у стойки и буду сидеть тихо, как мышка, а когда ты закончишь? Нет, говорит Луиза, слишком быстро. Не смена, урок. Хмм, с Флорой в парк Slope. По-моему, с Флорой ты занимаешься по вторникам и четвергам. Это дополнительные занятия. Она на на на следующей неделе уезжает отдыхать. Куда? Лавинья подзывает официанта. Не спрашивая Луизу, она заказывает бутылку у шабли. Не знаю, а зачем мне это? Она ничего не сказала в смысле. Лавинья смеётся. В разгорочеб Нового года. Ой, уж поверь мне, Корди бы не затыкалась насчёт каникул. Она бы мне весь телефон оборвала. Кто разрешит ученице поехать отдыхать? Она пожимает плечами. Ну и ладно. Я могу встретить тебя в парк Слоупи. Вообще-то, снова начинает Луиза, стараясь изо всех сил. У меня планы. Это не то, чтобы полноценная прогулка, но всё же несколько километров от проспект парка до моря. Можем пройтись по Мидвуду, посмотреть на хасидов с этими их как пейсами. У меня планы, повторяет Луиза. С кем? У меня свидание. Свидание? Резко смеётся Лавиния. С кем? С этим, с парнем, с которым я когда-то встречалась. Ничего особенного. А почему ты сейчас ничего не сказала? Ты права, признаётся Луиза. Извини, надо было. Я стеснялась. Почему? Это же прекрасно. Лавиния наливает себе бокал вина. Я знаю, что надо было тебе сказать, извини. Сказаться мне. Не смеши меня, Лулу. Ты у меня не в тюрьме, можешь ходить куда захочешь, а на осушает бокал. Знаешь, это, наверное, и хорошо для нас обеих, немного побыть врозь. В смысле, я знаю, что иногда меня слишком много. Да не в этом дело, начинает было Луиза, потом молкает, потом продолжает. В том смысле, что это просто свидание и всё. Погоди-ка, смотрит на неё Лавиния, глаза у неё сверкают. Это тот самый писатель, нет? Нет, машинально отвечает Луиза, потом поправляется. Да. Что ему надо? Нет, мы просто, знаешь, снова начали разговаривать, а он объяснил, почему писал от твоего имени. Уверена, что объяснит, отвечает Луиза. Лично. Мы об этом завтра поговорим. Какая же ты снисходительная, Луиза, произносит Лавения. Если бы кто-то со мной так поступил, я бы в жизни с ним не заговорила. Она наливает Луизе бокал вина. Не надо позволять людям вот так с собой обращаться. Она улыбается грустной и сочувственной улыбкой. Наверное, ему просто нужен секс. Но с ним идём в парк. Где? В Бруклине. И он заставляет себя ехать к нему в такую даль. В смысле, мы просто хотели погулять в проспект парке, вот и всё. Вот что я тебе скажу. Будь осторожнее. Мужчины, они знаешь, такие, любят посмотреть, как далеко ты запрыгнешь. И не удивляйся, если ему просто хочется с тобой переспать. Вот только что. Тебе, наверное, придётся на это пойти. Что? В смысле, не возвращайся типа поздно и всё такое. Я хочу пораньше лечь спать. Не хочу просыпаться, чтобы впускать тебя. Так что, знаешь, если поедешь из самого Бруклина, то, может, там и на ночь остаться». Лавиния редактирует фотографию в телефоне. Она не отрывается от гаджета, когда приносит счет. «220 долларов. Четыре кровавых мэри. Бутылка вина, которая Луиза едва пригубила». Лавиния продолжает играть с телефоном, а Луиза думает. Скажи что-нибудь, скажи что-нибудь, скажи что-нибудь. Луиза ничего не говорит. Кладёт на стол кредитную карточку, расписывается. По-моему, тебе надо с ним переспать, произносит Лавиния. Она по-прежнему смотрит в телефон. Тебе и вправду нужен мужик. Луизе мужик не нужен. Не очень. В своё время был нужен, всё время был нужен. Вергил, когда Вергил изволил А потом, когда она, наконец, ненадолго-ненадолго сменила номер, она опустилась во все тяжкие и трахнулась с парнем-феминистом в туалете бара в Краун-Хайтс. Ей очень его не хватало. Прикосновения. По большей части прикосновения, но еще и смеха, покусывания и слов «какая же ты красавица». У Луизы четыре года не было секса, если не считать того, что произошло в опере, однако трудно... определить то, что случается между двумя девчонками-натуралками, когда они пьяны и ни одна из них не кончает. Секс, считает Луиза, наверное, всё-таки пустая трата времени. Луиза говорит Лавине, что свидание у неё сорвалось. Вот мужики, пожимает плечами Лавина. Я ж тебе говорила. Да пошли они все. Луиза манкирует работой и в глазами Меня слегка беспокоит, что вы не очень серьёзно относитесь к проекту, пишет женщина из Винсконсина, которая управляет бизнесом. Нам надо поднажать, хорошо? Ты просто слишком хороша для всех, заявляет Лавиния. В этом мире никто тебя не достоин. В тот вечер Луиза снимает с банковского счёта Лавинии 300 долларов в заведении на углу 76-й улицы и Лексингтон Авеню. Тогда как она должна быть у Агаты и Валентины на пересечении 79-й улицы и 1-й Авеню и покупать дорогие сыры, которые Лавиния никогда не съест. Луиза решает прогуляться. Она знает, что уже поздно и что ей надо бы поспать. Ей столько приходится всего нагонять и столько ещё надо сделать. Но она боится, что если вернётся в дом, то разбудит Лавинию. А если Лавиния проснётся, ей захочется поговорить с ней или сделать ей причёску или сфоткаться, а Луиза не может это вытерпеть, не сейчас. Она заходит в парк. Всё в цвету, всё розовое. Не в проспект-парк, а в парк Карла Шурца, небольшую полоску зелени рядом с резиденцией Мейера, откуда видно Истривер и где стоит статуя Петра Пена. Поскольку всё в цвету, и розовое, перед закатом все высыпали на улицу, и влюблённые держатся за руки, прижимаясь друг к другу. Все в Нью-Йорке, кроме Луизы, целуются и влюблены. Головине спит или смотрит в кровати по неизвестно какому разу фортуну войны. И внезапно Луиза становится так одинока, так чертовски одинока, хотя так и не должно быть. Оча одиночество это не благодарность, поскольку Ловиния дала ей так много: комнату, выпивку, наркоту, праздники, о, господи, праздники. И воровать деньги это не воровство, это страховка, это репарация на попрежнему сидит на мели. Это тоже не благодарность. Может, она такая и есть? Может, она самый неблагодарный человек в мире? что у неё есть всё это, а ей всё-таки хочется быть в проспект-парке, держась за руки с парнем, которому не было до неё дела настолько, что он даже не послал ей сообщения о разрыве. Луизы не сердится, ей нельзя сердиться. Она открывает Facebook и пишет Рексу. Приятно было повидаться на балу у Моргана. Ничего двусмысленного, ничего предательского, просто обмен любезностями. «Ха-ха, мне тоже. Надеюсь, я не причинил неприятностей. На что Луиза отвечает? Не больше обычного». «Это хорошо. Как жизнь? Все нормально?» «На что Луиза отвечает? Как обычно? Это да или нет?» «Неуверенно», — пишет она, — «выдался долгий день». «Я заметил». «Конечно же, заметил». Все фото, что Луиза выкладывает, для него. «Похоже, вы там обе в сласть повеселились. Очень гламурно». Они были в винтажных купальных костюмах, а макияж в стиле беззаботных 1920-х годов. Это всё макияж, отвечает Луиза. Не верю, клянусь. Докажи, пишет Трэкс. Как? С фоткой себя, чем страшнее, тем лучше, как только сможешь. Она фоткает. Она боится, но корчит рожицу, высовывает язык, таращит глаза и делает селфи. Хм, пишет Трэкс. Маленькое окошко, показывающее, что он печатает комментарий, замирает, потом мигает и снова замирает. Это не макияж, пишет он. Затем извини, мне дозволено это сказать. Тебе дозволено делать всё, что захочешь, отвечает Луиза, ты один из нас, смеющаяся се лицо. Уже темнеет, когда Луиза приходит домой. Она ставит покупки на стол. Ты что так долго? Лавиния сидит в темноте, глядя прямо перед собой. Ничего, отвечает Луиза. Затем я тут тебе цветов принесла. Лавиния очень довольна. Дошла аж до Джорома, думала, тебе понравится. Прелесть какая, восхищается Лавиния. Она обнимает Луизу. У Луиз это так хорошо получается.